Несколько раз к Румате подходили, вглядывались и, узнав, также молча давали дорогу. Когда дому оставалось шагов пятьдесят, за ним увязалась кучка подозрительных личностей. Румата остановился, погремел ножными, а ножные и личности отстали, но сейчас же в темноте заскрипел заряжаемый арбалет. Румата поспешно пошел дальше, прижимаясь к стенам,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 Уно, до крайности возбужденный с арбалетом на плече, ответил, что «Барон проснулись еще в полдень, выпили в доме весь рассол и опять ушли веселиться». Затем, понизив голос, он сообщил, что Кира сильно беспокоится и уже не раз спрашивал о хозяине. «Ладно», — сказал Румата и приказал слугам построиться. Слуг было шестеро, не считая кухарки. Народ все тертый, привычный к потасовкам.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 Он усмехнулся, снял с головы обруч, тщательно протер мягкой замшей объектив и вновь надел обруч. Потом позвал Уно и велел принести военный костюм и начищенную медную каску. Под камзол прямо на майку натянул ежись от холода металлопластовую рубашку, выполненную в виде кольчуги. Здешние кольчуги неплохо защищали от меча и кинжала, но арбалетная стрела пробивала их насквозь.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 терпеть не мог, надо думать инстинктивно, Доннер рыбу любил громко распевать разнообразные песенки на слова Цурена и играть в кораблики. Румата выписывал для него из Метрополии книжки с картинками, рассказывал про звездное небо и однажды навсегда покорил мальчика сказкой о летающих кораблях.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 В дверь с истошным криком «Отворите! Дежурный, отворите!» Забарабанили кулаками. Румат откинул засов. Ворвался полуодетый сизый от ужаса. Человек схватил Румату за отвороты камзола и закричал, трясясь. «Где принц?» «Будых отравил короля!» И руканские шпионы поняли бунт в городе! Спасайте принца!» Это был министр двора, человек глупый и крайне преданный. Оттолкнув Румату, он кинулся в спальню принца. Завизжали женщины. А в двери уже лезли, выставив ржавые топоры, потные мордастые штурмовики в серых рубахах. Румата обнажил мечи. «Назад!» — холодно сказал он. За спиной из спальни донесся короткий задавленный вопль. «Плохо дело», — подумал Румата, — «ничего не понимая. Он отскочил в угол и загородился столом. Штурмовики, тяжело дыша, заполняли комнату. Их набралось человек пятнадцать. Вперед протолкался лейтенант в серой тесной форме, клинок на голо. Дон Румата, — сказал он, задыхаясь. — Вы арестованы? Отдайте мечи. — Румата оскорбительно засмеялся. — Возьмите, — сказал он, косясь на окно. — Взять его, — рявкнул офицер. Пятнадцать упитанных увольней с топорами. Не слишком много для человека, владеющего приемами боя